Глава двадцать первая. Бабушка. Угрожающее и мрачное выражение лица Сергея показалось девушке опасным, а в его глазах горел яростный огонь. Бледная Велина Александровна, стоявшая сбоку от него, грозно спросила. «Никиша, что происходит?» «Тебя сюда не звали», процедил Никита в сторону брата и начал невольно пятиться назад сильнее сжимая стройный стан девушки в своих руках. И вас, бабушка, тоже. Вот так родной брат, пророкотал пораженно Сергей. Я до последнего сомневался, что это ты за всем стоишь. Не мог поверить. Но, видимо, я никогда не знал тебя. Раз ты даже стрелял в меня и убить пытался год назад. Что за чушь? Убить, хмыкнул зло Никита. Если бы хотел, убил бы первым же выстрелом сам знаешь я отмена стреляю пугал только чтобы ты убрался отсюда неужто непонятно да мне непонятно от чего ты крадешь моих жен может объяснишь не буду хмуро отрезал никита это ничего не изменит и на вашем с бабушкой месте я бы немедленно ушел отсюда шутишь опешил сергей «И не думал. Девица эта моя и останется со мной». Без эмоций, ледяным тоном сказал Никита. Надя ощущала, как его рука, опоясывающая ее талию, крепко держит ее у груди. «Этого не будет», — твердо заявил молодой человек. «Вы зря пришли сюда, бабушка». Начал увещевательно Никита, обращаясь к старушке, понимая, что с братом говорить бесполезно. Ты бы отпустил ее, Никиша, — предложила миролюбива Велина. — С чего бы это? — пророкотал в ответ Никита и начал пятиться с Надей по коридору, сверля брата предостерегающим взором. — Я ее нашел в будущем, а ты нагло присвоил то, что тебе не принадлежало. Сергей же медленно и неумолимо следовал за ним, как и старушка. — Вот новость. Я увидел ее на дороге и... «Если бы она, глупая, не сбежала из моего подземелья, ты бы ее не нашел, вообще бы не увидел», – выкрикнул негодующий Никита. «Это ведь ты, мерзавец, выломал дверь, и она сбежала!» «Так мои видения были реальностью!» – пролепетала, поняв Надя, сложив в голове последний кирпичик головоломки. «И это ты, Сережа, ворвался в ту коморку и его спугнул, когда я лежала на том камне!» «Этот камень приводил тебя в чувство, Надя», — объяснил раздраженно Никита. «При перемещении ты потеряла кучу энергии и могла умереть. Было дуростью сразу бегать по лесу». «Наконец-то я нашел тебя, братец-колдун». «И смерть Лидии будет отмещена». С угрозой заявил Сергей, делая несколько шагов вперед. «Не подходи», — процедил Никита, пятясь с Нади назад. Я не виновен в ее гибели. Она отдала Богу душу, едва я прикоснулся к ней. Никиша, может, ты не желал ее смерти, но мы видели ее в ледяном коробе. Печально покачала головой Велина Александровна. Да, не виновен. Прохрипел непокорно Никита. Авдотья может все подтвердить. Я только пытался поцеловать ее, а она упала без чувств и более не двигалась. Скорее всего, ее сердце не выдержало моей энергетики. И после я все это время искал способ оживить ее. Потому и запечатал ее в лед. В будущем есть такие технологии. Я видел мельком, когда был там. И Я бы сделал это. Просто мне надобно было время. Я не желал ей смерти. Но ведь вы не верите мне, так? Верить после того, как мой родной брат сначала коварно украл у меня Лидию, а теперь покушается на мою Наденьку, Процедил Сергей? Лидию разыскал по звездам тоже я и собирался завоевать ее сердце. Но на тот треклятый бал я опоздал. Ты первый увидел ее, и она влюбилась в тебя. Да и Надюша была не для тебя. Это я переместил ее сюда из будущего и привел для себя. Понял? Ты вечно забираешь то, что принадлежит мне. Еще с детства, когда отец выбрал тебя графским наследником, а меня отправил в деревню. «Ненавижу тебя!» «Кошмар!» — вымолвила старушка. «Никиша, зачем же такие сложности, голубок мой? Зачем привозить сюда девушку из будущего?» «Мне нужен от нее уникальный ребенок, с душой, пришедший из шестого измерения. Один из кристальных детей-старцев, которые будут воплощены на земле перед последней войной тьмы и света за человеческие души. Именно это дитя прославит мое имя» ибо я буду его отцом, и зачать его может только девица с шестью светящимися чакрами. Отпусти ее немедля», — угрожающе произнес Сергей, неумолимо приближаясь к ним. «Ага, сейчас. Отдал тебе то, чего так долго жаждал?» Прокричал Никита и, яростно прижав девушку к себе, вытянул из кармана пистолет. Увидев огнестрельное оружие из своего времени, Надя похолодела, понимая, что это очередное доказательство того, что Никита посещал будущее. «Не подходи! Ты ведь не хочешь кровопролития?» Сережа, нет! Это опасно!» Выпалила Надя в ужасе, увидев, как Никита протянул руку с пистолетом вперед и направил на брата. «Чего ты хочешь?» — хмуро спросил Сергей, понимая, что надо выиграть время, а уж потом попытаться отнять эту серебристую штуку очень похожую на пистолет из их времени, только гораздо меньшего размера. «Чего?» «Да так, ничего особенного. Мы с Надюшей уходим в ее будущее, и все. Вы остаетесь здесь, и все по-мирному. А если нет, то...» Издав громкий свист, Никита стиснул девушку сильной рукой под ребрами почти до боли, отходя с нею к вычурному фонтану, находившемуся посредине просторного холла. В следующий миг откуда-то прилетел сокол и закружил над ними. Тот самый, которого Надя видела в своем веке. Поняв, что ей вновь предстоит перемещение во времени и перемещение, видимо, назад в будущее, да еще и с ненавистным мужчиной, Надя яростно затрепыхалась в его руках, извиваясь и пытаясь вырваться. «Я не хочу! Нет, не хочу! Пусти!» Завопила она, но Никита не слушал ее и, замерев, обратил взор на птицу, севшую на его плечо. Сокол громко закричал, захлопав крыльями, и Надя вспомнила тот самый миг, когда птица также горланила, когда Никита-чародей перемещал ее в этот век. Лишь быстрый краткий взор поймал Сергей от Велины Александровны и отчетливо понял, что делать. В этот момент неяркий свет окутал Никиту и Надю. Граф чуть прикрыл глаза, сосредоточившись на перемещении а девушка ощутила, как его тело завибрировало, так же, как и ее. Но не прошло и мгновение, как Сергей резко вытащил свои карманные часы, выкинул их вперед, сильнейшим ударом выбив из руки Никиты пистолет, который упал, ударившись о пол. Сергей уже был рядом. Молодые люди в тот миг стали немного прозрачными, но Сергей яростно вклинился в энергетическое поле перемещения и изо всех сил отдернул Надю от брата. Раздался жуткий треск, и сокол, дико закричав, взмыл к потолку. Но ненадолго. Велина Александровна, оказавшись рядом, стремительно подпрыгнула вверх, словно гибкая кошка, и поймала птицу в ладони, прижав к себе. Никита бешено прохрипел проклятие, увидев, как Сергей с Надей упали на пол, выпав из энергетического поля. И в следующий миг Никита исчез. Ошалев от всего происходящего, Надя полулежала на груди Сергея и испуганно смотрела на то место, где еще секунду назад стоял Никита. Но теперь там было пусто. Лишь светящееся облако повибрировало пару мгновений и тут же погасло. Крепкой рукой молодой человек прижал девушку сильнее к своей груди и выдохнул с облегчением. Слава Богу, получилось. Она перевела испуганные глаза на его лицо, еще не в силах прийти в себя от всего и лишь с каждой новой секундой отчетливо осознавая, что она все еще здесь, в этом времени, в объятиях Сергея. Он улыбался ей ласково, все еще не веря в то, что ему удалось вырвать любимую из круга перемещения. Он не знал, что это было возможно, но рискнул, и у него получилось. Просто ужас какой-то. Пролепетала она. Чернышов вздохнул, поднимаясь на ноги и увлекая за собой девушку. «Теперь все хорошо», — заметил он, так и не отпуская Надю из своих объятий и трепетно целуя ее лоб, волосы, щеки. Она же, так и не спуская взора с того места, где еще недавно находился его брат, произнесла. «Не считая того, что Никита исчез». «Он верно сделал», — признал мрачнее Сергей. «Перемещение в другое время — лучше для него выход. Здесь бы его ждала тюрьма». «Это точно?» «Да, за убийство ему». «Нет, ты все же думаешь, что ему удалось переместиться в другое время?» «Птица милая», — объяснила Велина Александровна, показывая на сокола в своих руках, который на их глазах начал меняться и превратился через минуту в невзрачные потертые часы. «Это капля анкура, подарок его отца. Она меняет свой облик и способна на многое» и умеет перемещать во времени. Видишь, она вновь стала старыми часами. Добавила старушка, бережно поглаживая карманные часы, в которые превратилась птица. Только сейчас непонятно, куда попал братец. Капля-то у нас, но все же, наверное, в твое время. Сказал, вздохнув граф, обнимая девушку и силой прижимая ее к себе. Он обратил на нее взор и полоскал пальцами щеку. Как мы вовремя, Наденька. Думал, что уже не разыщу тебя. Хотя явственно чувствовал, что ты жива. Благодарю. Прошептала она в ответ и прижалась к его груди. Прости, что я сомневалась в тебе. Но такого коварства от твоего брата я не ожидала. Мы тоже не могли даже помыслить, что он творил. И наказан жестоко, конечно. Согласилась старушка. Ты прав, Сережа. Где он, неизвестно. И вернуться обратно ему теперь невозможно. Не желала того. Думала, остановлю птицу, и он не сможет никуда переместиться. А вон как вышло. Зато я уразумел, наконец-то, отчего батюшка преподнес ему этот дар. Отозвался Сергей, гладя девушку по волосам, и так и не отпуская её из своих объятий. Словно боялся вновь потерять. Никита всегда хотел у власти денег и признания. Денег у него хоть отбавляй. Вон какой дворец под землю отгрохал. Да еще с механизмами, что охраняют. И не говори, касатик. Думала, что он успокоился. Ведь снова графом стал. А нет. Все такой же обиженный мальчик, как в детстве. Когда батюшка велел ему жить в деревне в нищете. Заявила Велина Александровна. От того-то все беды. И как вы смогли разыскать меня здесь? Пролепетала Надя. «Я думала, что мне в жизни не сбежать от него». «Да уж. Разве можно вообразить, что под заброшенным ветхим домишком такой подземный дворец имеется?» «Заброшенный дом?» Удивилась девушка. «Ну да», — кивнул Сергей. «А разве сверху не особняк Никиты Михалыча, который около конного завода?» «Нет, мы в лесной чаще, Наденька. Сверху дом заброшенный». Именно из подземелья этого дома ты и убежала, когда он приволок тебя из будущего. Разве ты еще не поняла? Как раз поэтому я не смог с первого раза отыскать тебя. Искал сверху в заброшенном доме. И в верхнем подвале, который уже не раз обыскивал. Только сегодня внутренним чутьем определил, что под землей еще этаж есть. И живые ауры людей там перемещаются. А бабушка поняла, что надо пройти через зеркало, что в облизлой комнате с печью». Спрятал свое логово на славу. Кивнула Велина Александровна. «Просто так не отыщешь. Прямо настоящий чародей». Да и сегодня он побегал от нас почаще в своей страшной лечении колдуна, пытаясь увести от дома этого. И у него почти вышло. Хорошо бабушка настояла, чтобы мы снова вернулись в этот жуткий домишко. Причувствие у нее верное было. А затем я догадался раздавить пару этих круглых ползучих гадов, которые следили за нами. Объяснил граф. Оттого нам и удалось пробраться сюда незамеченными. Несколько раз на этих пауков смотрел, когда захаживал в этот проклятый домишко. Но всегда понять не мог, почему пауки ткут в углах комнат паутину не по кругу, а решеткой. Лишь сегодня додумался, что это не пауки вовсе. Это внешняя охранная сигнализация. Догадалась Надя. Про это я и говорю, милая. Все у него есть. И с лихвой. Потому и начал придумывать всякое непотребство. Подавай ему такую девицу досекую. Но желание иметь продолжение своего рода – это не грех. Вздохнула старушка. Ты оправдываешь его, бабушка? Возмутился Сергей. Он погубил Лидию. И Наденька едва не пострадала от его безумных идей. Он тоже мой внук. Видишь, как он хотел получить кристального ребенка что даже в будущее я отправился. Опять же, его эгоистичное желание прославиться. Но слава богам, все позади. Ты со мной, моя душа». Ласково проворковал он. «Как ты понял, что это именно Никита?» Не удержалась Надя от вопроса. Размышлял долго. Спать все равно не мог последние дни. Сначала нашел дверь твою исчезающую и подземный ход из нее. Плащ привидения. Сопоставил все и вычислил его. Вызывали у меня сомнения некоторые вещи. Например, ты говорила о привидении, а он отрицал это, хотя до этого тебе говорил обратное. Да и Зинаида рассказала мне о вашем последнем с ней разговоре про шарады имена. К тому же Дуни не оказалась в больнице, где она должна была находиться после якобы сильнейшего отравления. А она всегда ему служила как преданная собака. «Знал я это». Только не подумал, что будет опасно приставлять ее к тебе. А позже нашел ямщика, который привозил Дуню на развилку в лесу, с которой идет прямая тропка к этому зловещему месту. «О, Господи, Дуня! Надо освободить ее! Она в этой жуткой банке!» Выпалила Надя, тут же высвободилась из его объятий и потянула молодого человека за руку. «Пойдемте скорее, а то она еще задохнется!» «В банке?» опешил Сергей, устремляясь за ней, как и старушка. Мы не видели ее.